Он был высокого роста, мускулист и статин. Его камзолы-брюки из дорогой, напоношенной материи выленили и протерлись до основы. Золотые украшения на камзоле помялись и потускнели. Брыжки были скомканы и истрепаны. Поломанные перо на широкополой шляпе все облезло. Сбоку у него болталась длинная рапира в ржавых железных ножнах,